Глава 16. Возвращение. Я с трудом разлепил веки и увидел заплаканное лицо матери. Яркий свет резанул глаза, и я зажмурился. Боль пронзила все тело. В воздухе пахло больницей. Я с трудом вспомнил произошедшее и облегченно вздохнул. Я был дома. В моем времени, в моем мире. С моей мамой. «Милый», — услышал я голос Кэр. «Сыночек, ты очнулся!» Она обняла меня, и моя щека стала мокрая от ее слез. С третьей попытки мне удалось сфокусировать взгляд. К этому моменту Кэр уже отстранилась, вытерла рукой нос и, улыбаясь, смотрела на меня. Синие круги под красными глазами мамы не сулили хорошего, но она все таки улыбалась. «Может, все еще обойдется? «Почему ты плачешь?» — спросил я, предварительно пошевелив пальцами на руках и ногах и удостоверившись, что в полном комплекте. — От радости, — ответила Кэр, но я не поверил. — Все хорошо. Я рада, что теперь ты в безопасности. Она шмыгнула. — Мы искали тебя два дня, а ты, непутеха, любопытный ежик, залез в заброшенный дом и свалился в подвал. — Я каких ужасов только не выдумал. Я так боялась. Она снова заплакала и обняла меня. Видимо, ужасы были что надо. Мне стало стыдно, но стыд уступил место Рою вопросов. — Два дня? Непонимающе переспросил я. «Да, словно вечность. Весь город помогал с поисками. Если бы не граф, пес мистера незался мы бы тебя и не нашли». незался Я поморщился от боли в голове. «Да, ты его фотографировал». «А, долговязый. Я понял, что знал, как зовут пса, но ни разу не спросил имени его хозяина. мама у меня в кармане был ключ. Все тут». Кэр засмеялась сквозь слезы. Только мальчишки могут думать о хламе из карманов, лежа в больнице. «Это не хлам», — с трудом проговорил я. «Да-да, прости». Кэр открыла ящик тумбочки и показала пакет. Через пластик я увидел очертание ключа и выдохнул. Правда, одежду пришлось отдать полиции. Не знаю, зачем она им. Твои штаны и рубашка выглядели так плохо. Только и выбросить. Я новую принесла. Кэр шмыгнула. «Там, в шкафу». «Полиции?» «Да, малыш, мы всем городом искали тебе. Они проверят, вдруг это было похищение. Ты помнишь, что произошло?» кар попыталась улыбнуться. Улыбка очень странно смотрелась на ее измученном лице. Наверное, эти два дня она глаз не сомкнула. Опять стало стыдно. «Мам со мной, такое произошло!» Решился я все рассказать ей, но в дверь постучали. «Простите, могу ли я поговорить с вашим сыном?» У порога стоял высокий мужчина. Форма, значок, усы, черные волосы и седой правый висок. Я уже видел его раньше, тогда у дома паучихи. Вопрос звучал как уведомление и не требовал разрешения. Чистая формальность. Я взглянул на блокнот в огромных руках-лапищах, явно намерен провести допрос потерпевшего, то есть меня. — Ты как? — озадаченно спросила Кэр, гладя мою руку. — Норм, мам, не переживай. Если что, я рядом. Я кивнул и посмотрел на Усача. Он вроде даже представился, но имя тотчас же вылетело из моей головы. Усач спрашивал о том, где я был и что помню. Чем я мог ему помочь? Рассказать о волшебном ключе и путешествии в прошлое? Но не рассказать ничего я тоже не мог. Опустив Атту и монстров, я пересказал свой поход в лес, то, как упал в яму, как пытался выбраться. В яме был тоннель. Я пошел по нему. Было темно. «Это все? усач глянул на меня из-под кустистых бровей. «Эти брови были точной копией усов, лишь разделённые хмурой складкой. Больше я ничего не помню», — пожал плечами я и отвел взгляд. «Два дня тоже не укладывалось в голове. Или время съелось, или я хорошо приложился головой при втором скачке в синюю дверь». «Мы нашли тебя в подвале заброшенного дома. Дверь была заперта снаружи». «Ты был без сознания, и нам важно понять, как ты попал туда. Ты точно никого не помнишь?» «Я провалился в старые шахты», — пробормотал я. «Не знаю, как оказался в подвале». «В окрестностях Амбертона никогда не было шахт», — щелкнула ручка. «Отдыхай, я загляну к тебе позже. Возможно, ты тогда больше расскажешь мне». «Постойте!» — я приподнялся на кровати. «А город Милвиль далеко отсюда?» милвиль переспросил Усач, и ручка щелкнула вновь. «Не слышал про такой. А что?» «Ничего. Я выдержал его цепкий взгляд и даже не моргнул. Просто слышал название». «Я видел, как Усач разговаривал с Кэр в коридоре. До меня долетали лишь обрывки фраз. Судя по ним, одной из версий был мой побег. Глупость. Если бы я хотел убежать, я бы не возвращался». Кэр скрестила руки на груди и замотала головой. «Вот». Она знала, что я не убегал Тут они заметили, что я не свожу взгляд И закрыли палатную дверь Я посмотрел на белый потолок Унылые стены Перевел взгляд на окно Уперся в серое небо Темнело Окно напоминало стакан, в который кто-то капал чернила Капля за каплей Серость сгущалась, теряя прозрачность И когда стемнело настолько, что вместо неба Я видел лишь отражение больничных ламп Кэр вернулась Она какое-то время еще сидела со мной рядом Я мог рассказать ей о своем путешествии, но не хотел. Момент прошел. Она читала мне книгу. Вроде бы это был оборот Баркера. Я не помню и строчки. Мои мысли черными крыльями кружили совсем в иной долине. Отвернувшись, я уставился в чернил вечера. Интересно, сейчас я напоминал Кэр одну из ее сломанных кукол? Что бы она делала, если бы я совсем не вернулся? Потом пришел доктор и заверил Кэра об отсутствии угрозы для меня и наличии для нее». Посоветовал нам обоим отдохнуть. Доктора я тоже не запомнил. Но советовал он крайне настойчиво. Дружески приказывал. Кэра, измотанная за прошедшие дни, кивнула, поблагодарила его, закрыла книгу и наклонилась ко мне. Я притворился спящим, и она, робко прикоснувшись к моим волосам, ушла. В сон не шел. Я лежал с закрытыми глазами и представлял огромную оттару овец. Это не помогало. Я считал их, складывал, вычитал, умножал. Все напрасно. Когда я предпринял попытку извлечь из них корень, отара взбунтовался и убежал, оставив меня одного. «Что поделать?» Я открыл глаза и еле сдержался, чтобы не зарать на всю больницу. Прямо перед моим лицом сияла пара глаз-блюдечек, ниже их сопел нос и скрипели зубы. Я отпихнул лохматую морду рукой и повернулся на другой бок. Коготки застучали по полу, и вот уже Атта вновь ловил мой взгляд. Я вздохнул и вновь отвернулся. Мне было сложно решить, как относиться к монстру Как к разумному существу И тогда я был вправе злиться на него За то, что он бросил меня одного в яме Или же он был просто глупый зверек Чьи способности к коммуникации с иными видами ограничены А проступки непреднамерены Порою ад казался вполне человечным Но чаще напоминал Кого? Проказливого енота? А ты искал Макса Я-то нашел Монстр забрался на кровать и умастил свой лохматый зад возле меня. Покрутился и улегся, прижавшись к моей спине. «Атто боялся, что остался один», — услышал я. «Я тоже боялся». Я высвободил из-под одеяла руку и положил на голову монстра. Атто на миг напрягся, но тут же шерсть обмякла, и я принялся чесать за ухом такого странного моего друга. Отто нашел ключ». Я повернулся и непонимающе посмотрел на монстра, а ты его спрятал. Макс просил спрятать, ждать, а-то Ат ждал. Время много лет. У меня уже есть ключ. Два ключ. Камни падать, ключ блестеть, она не дышать, а-то Ат забрать и хранить. Макс вернуться, чтобы спасти. Кто не дышать? — зевнул я. — Я не понимаю, о чем ты говоришь. Атта достал круглое зеркальце, подцепил зубами крышку и оторвал птицу. Монстр сунул золотую ворону мне в лицо. — Ата защищать от них. — От птиц? — я хмыкнул. В том, что сороки и вороны любят блестяшки, не было никакого открытия. — От Максов! Монстр кинул птицу на пол и сунул под нос мне зеркало. Я увидел свое отражение — Выглядел я совсем не фонтанно. Лицо землистого цвета, черные круги вокруг глаз. «Ты давай меня зловещей долиной, не пугай!» Отвел я лапу Атты, но монстр класснул зубами и вновь подсунул зеркало мне под нос. Мир поплыл и стал серым. Шерсть Атты окрасилась красными всполохами поверх пепла. Глаза загорелись алым янтарем. Больничные стены исчезли. Я оказался на какой-то обугленной поляне в дымке тумана. Вокруг не было и души, лишь черные стволы деревьев и кружащие над ними вороны. Я словно окаменел, не в силах пошевелиться. Этот иной ад протянул когтистые лапы к моей груди. Почувствовав жжение, я перевел взгляд. Там, где было солнечное сплетение, кожа светилась, как рой светлячков под ней что-то пульсировало. Я онемел, полностью утратив контроль, будто покинул тело. Завороженно я смотрел, как кожа забугрилась, боль усилилась. «Время пришло!» — загремел голос в моей голове. «Храни тринадцатый час от черных птиц!» Свет залил все вокруг, и я очнулся. Атта, выпучив глаза, сидел прямо передо мной. Его зелено-фиолетовые лапы держали зеркальце. Я ухватился за шею, ощупал себя и почувствовал легкий холод. На моей шее, на вощенном шнурке, висела металлическая подвеска в виде изогнутой палочки с перекладинами. «Откуда это?» — прошептал я, тыча подвеску в нос Атте. «Когда успел достать из тумбочки?» «Отвернуть», — довольно оскорился монстр. «Теперь Макс спасать». «Я уже пытался и не смог». «Брехня», — безапелляционно заявил Атта. Я хотел было встать, но голова закружилась, и я рухнул на больничную койку, чуть не свернув тумбочку. «Я устал», — прошептал я. «Я не хочу больше спасать». Монстр сосредоточенно оглядел меня, лизнул руку и кивнул. «Позже спасать. Макс отдыхать надо. Макс говорить бред». В этот раз я был совершенно согласен с моим енотом-мутантом. Утро вечера мудренее. Я плюхнулся на подушку. Белые овечки вернулись, начали бодро перепрыгивать через заборчик, унося меня в страну Морфея. Глоссарий. Эффект зловещей долины. Гипотеза, подразумевающая, что объект, выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает неприязнь, страх и отвращение у людей-наблюдателей.